Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой мышлаевского. В окнах было совершенно синее. И в синеве на площадке оставались двое уходящие последними — мышлаевский и Карась. «Предупредил ли Алексея командир?» — озабоченно спросил Мышлоевский «Карася».